Глава осьмая. Письмо издалека. Какая б ни была вина, ужасно было наказание Пушкин. Дербт и Нарва, последние твердые связи, которыми сердце Лифляндии держалось еще шведскому правительству, были взяты... И вслед за тем русские торжествовали над своими неприятелями ежегодно по нескольку побед на суше и водах. Сбывались предсказания Паткуля. Мщение его делами отвечало на угрозы двух королей. Почти вся Лифляндия принадлежала уже России. Вот все, что мы находим нужным сказать о происшествиях в четырех годах, последовавших за смертью Софьи. Теперь попросим читателя на ковре самолете воображения перенестись в 1707 год. Шведские пленные были рассыпаны по многим городам России. Густав, Траутфетер, Проводил время своего скучного заточения в Коломне, за 100 верст от Москвы. Квартира ему была назначена у одного богатого купца, смотревшего на постояльца своего, как обыкновенно невежественный класс русских смотрит на иностранца, существо, которое в глазах их есть нечто между человеком и животным. С ним вместе никогда не ели, не пили. Для него была даже собственная посуда, оскверненная устами басурманскими. Впрочем, хозяин ласкал его, исправно натапливал печь в его комнате и подчивал его пирогами, говядиной и медом, хоть до упаду. Надо прибавить, что щедрые денежные присылки от неизвестной особы давали ему способы жить прилично своему званию и даже помогать товарищам плена, большую частью содержавшим себя трудами рук своих. Нередко дочери хозяина, две привгожие девушки, из затворнических своих светлиц то бросали цветы в милого незнакомца, то, нежели слух его за унывными песнями, Но Густав был равнодушен к этим знакам сердечного внимания. Как, скажут некоторые светские люди, как быть верну пять лет, это почти осада трой. Да, милостивые государи, он любил Луизу, как никогда еще. В разлуке, в плену, в обществе людей непросвещенных, образ ее, не покидая его, всегда стояла у него на страже от всех искушений. Сердце Густава помнило только один дар любви, привет одних глаз. Понимало только одно уверение, которое, казалось, ему произносила Луиза своим волшебным голосом. «Густав, сказать ли мне, что я тебя люблю?» Ты это давно знаешь. Взамен попечений о нем Паткуля, находившегося при короле Польском, не оставляли его благодеяния скрытого гения, присылавшего уже несколько раз известие о Луизе. Луиза здорова. При взятии русскими Дербта с нею ничего худого не случилось. Есть верное известия, что она вас по-прежнему помнит и любит. Надейтесь. Вот что писали к нему в разные времена, услаждая таким образом грустное его изгнанничество. Рука была незнакомая. Сначала. Довольно поломал он себе голову, чтобы открыть, кто давал ему эти известия, но впоследствии оставил эту заботу, довольный, что есть человек в России, который желает ему добра. В 1707 году прекратились вдруг сведения о фамилии Зегепольд и стомившись в надеждах на лучшую будущность и не видя им исполнения он предался отчаянию все помрачилось в его глазах и природа и люди в первой казалось ему времена года изменили свой порядок земля лишилась уже теплоты солнечной отброшенная гневом проведения в низшую сферу миров Человек представлялся ему существом несчастнейшим, пущенным на эту земную глыбу для страданий. Неожиданное письмо, им полученное, сколько обрадовало его сначала почерком руки, написавшей адрес, столько же содержанием своим переполнило чашу горести, поднесенную ему судьбою. Письмо было от двоюродного брата его. «Немалого труда стоило мне сыскать случай доставить тебе это послание, милый брат и друг», — писал Адольф. «Оно сделает большие извилины, пока дойдет до тебя. Но, завоевав этот случай золотым орудием, не знаю, с чего начать письмо. Голова моя идет кругом. Сердце так преисполнено горести, досады, негодования, что я не приберу для них выражений. Суета, сует и всяческая суета. Вот слова, которые я, ветреник, каковым ты знавал меня, редко заглядывавший в священное писание, ныне твержу беспрестанно. Вот слова, вырывающиеся у меня теперь из груди и служащие мне якорем для утверждения на них моего послания. Ты счастлив. Да, повторяю тебе, ты счастливее меня в раз. В скучном изгнании своем, в разлуке с милыми сердцу, ты вознагражден любовью Луизы, о которой, прости мне, не могу говорить и до сих пор без того, чтобы средь бела дня у меня на глазах не мутилось от слез и сердце не поворачивалось, как в смолином кипятке. Ты знаешь, что прелестнейшая из женщин тебя любит. Ты обладаешь еще благом, ни с чем не сравнимым надеждою. А я, растеряв свое сердце по всем дневкам наших походов, убегая отечества, разоенного и едва ли не завоеванного русскими, убегая мест, где каждый шаг напоминал мне стыд нашего оружия, еду в главную армию, чтобы отдохнуть, хотя среди побед моего короля и славы шведов, и что же, как будто нарочно, приезжаю к цели своих желаний для того только». Ты знаешь, я нетрусливого десятка. Видал довольно хладнокровно смерть в разных ее карикатурных образах на полях битв. Но, собираясь начертать тебе роковые слова, дрожу, как в лихорадке, и не могу совладеть с пером. Дай мне настроить свои силы, чтобы приступить к ужасному описанию. Собери и ты все присутствие своего духа, чтобы читать его». Начну издалека и опять обопрусь на якоре священных слов суета-сует и всяческая суета. После письма, которое я старался доставить тебе надежными путями и в котором описывал подробно все со мною или, лучше сказать, с нами, случившееся с того времени, как мы расстались, Письмо это не было доставлено Густаву по причинам, неизвестным автору. Заключен я был в Дербте до взятия его русскими. Лифлянцы отстаивали крепость как любовник, милую ему особу от нападения соперников. Однако же не устояли против множества осаждавших личного мужества и искусства венчанного героя. Да, милый друг, и я теперь скажу, Петр — герой истинный. Гарнизон по условию должен был выйти из крепости без знамен и оружия. Но великодушный победитель, уважив в неприятелях необыкновенное мужество, с которым они противились ему, возвратил офицерам шпаги и третьей части солдат их ружья. Признаюсь, такой поступок от повелителя диких народов тронул и восхитил меня. Я смотрю теперь на Петра другими глазами, без предубеждения, которое мы привыкли питать к нему. Приехав в главную армию, я застал короля на торжественной колеснице, отнимающего венцы и раздающего их. Все трепетало имени шведского. Что ж из этого для нашего отечества, думали лифлянцы, и по-прежнему шли проливать свою благородную кровь за упрямство короля. Август. Скитаясь изгнанником по Польше, старался малодушными жертвами умилостивить победителя. Преклонив колено, он молил о пощаде. Карл требовал, чтобы противник его навсегда отказался от польской короны в пользу Станислава Лещинского. И кто б помыслил, чтобы завоеватель царств, даривший их как игрушки, жадничал более всего приобретения одного человека? Он потребовал выдачи падкуля. Министры Августовы не любили нашего дяди за его резкий, благородный, да излишней смелости характер, и особенно за то, что он, быв предан выгодам своего нового государя, Петра Первого, всегда предупреждал козни поляков против него. Это был гром, заставлявший грешников перекреститься. Сам Август видел в падкуле зоркого, неподкупного соглядатая всех своих действий, слабых, двусмысленных и не всегда благородных. Его польско-саксонское величество имело крепко на сердце, что посланник при дворе его потребовал от него некогда отчета в субсидных деньгах, присланных верным союзникам и употребленных королем на подарки разным женщинам. Он знал также, что падкуль следил все намерения его сблизиться с Карлом и своей политикой мешал этому сближению. Одним словом, Паткуль был пожертвован малодушию Августа, зависти и недоброжелательству его министров и мщению Карла. «Все, что будешь читать теперь...» почерпнуто из следственного дела, находившегося у меня в руках, и из сведений из устно мне переданных лицами, разыгрывавшими ужасное происшествие, какому не было еще примера. Многое, что описываю, видел я собственными глазами. Оставив неудачное командование над русскими войсками в Польше, Баткуль находился то в Дрездене, то ездил в Берлин. Возвратясь из Пруссии к саксонскому двору, в занятиях литературных находил он сладостный отдых от трудов политических. Как бы предчувствуя скорый конец своего бурного поприща, он написал несколько сочинений, служащих к оправданию его действий с того самого времени, как избран был ходатаем за права своих соотечественников у престола шведского херомантия которую как известно тебе любил этот необыкновенный человек похищала так же немало времени из жизни столько деятельной которая бы могла быть столько полезную для его отечества если бы свои корыстные расчеты одного короля и мщения другого не отняли его у нашей бедной лифлянтии наконец на 42 его году Гименей готовился поднести ему самый роскошнейший цветок, который родился в садах мира. Прелестная саксонка, Ензидель, уже с кольцом обручальным, отдала ему свое сердце. Между тем коварная судьба, усмехаясь, точила свои орудия на жертву, которую за несколько часов сама окружила всем очарованием земного счастья. 19 декабря по новому стилю 1705 года, в 11 часов вечера, только что успел он лечь в постели уснуть, вероятно, с приятными грезами, и исполнители власти слишком малодушны и несправедливы, чтобы действовать днем, вторгаются в квартиру нашего дяди, будят его без всякой жалости и снисхождения, обыкновенно в этом случае оказываемых даже преступником, не дают ему времени одеться и за строгим караулом увозят его в крепость Зоненштейн. Там бросают его за железную решетку и оставляют несколько дней без пищи. Бумаги его запечатаны. Секретари, кроме Зона, умевшего и на этот раз выпутаться из беды, и служители заключены также по разным отделениям крепости. Один фриц, обреченный еще раз служить его избавлению, находился в то время по делам своего господина в Берлине. Слух. О необыкновенном заточении посланника бежал скоро по всем дорогам и встретил верного служителя на возвратном пути его. Он прибыл таки в Дрезден, но укрываясь у друзей своего господина, посвятил всего себя его спасению. Взялась содействовать ему в этом деле, кто, как бы ты думал? Дочь пастуха. Да-да. «Любезнейший друг, теперь только узнал я, что может женщина, когда любит». Это дивное создание, перед которым все возвышенное, все благородное должно пасть на колено, швейцарка Роза. Дочь бедного пастыря, вызванная вместе с отцом своим из Альпийских гор, где Паткуль укрывал некогда свою изгнанническую голову, она имела несчастье предаться всею душою этому обольстительному сыну Рока. Отца, родину, долг поменяла она на любовь. Весь свой мир вместила в нем одном. Когда Роза вместе с отцом возвращалась с мызы Блумен ростовой в Швейцарии, и когда узнала, что он ни за что не решается идти в Дрезден, где любовником ее назначено ей было свидание, она бросила старика и понесла свои великие жертвы к ногам своего идола. Один взгляд любви заставил бы Розу все забыть, кроме этой любви. Каков же был для нее удар, когда она с трепетом сердечным, с мечтами о сладостной награде, прибыв в Дрезден, узнала на пороге падкулевого жилища, что он сговорен на Ензидель? Эта весть была у нее ударом громовым. Несколько дней ходила она, как полоумная, без сна, без пищи. Мальчишки начали бросать в нее грязью, приветствуя ее именем дурочки. Сострадательные сердца готовились приустроить ее в дом умалишенных. Весть о несчастье и падкуля оживила ее». Все в ней возвратилось — рассудок, силы телесные и душевные, воля, все побеждающая, воля любви. Прекрасная ензидель долго плакала по женихе своем. Говорят, что она и теперь не замужем. Роза же действовала. Давши руку фрицу на жизнь и смерть для спасения человека им столь драгоценного, она не словами, а делом начала доказывать свои чувства. Никлазон взялся также им помогать, как он говорил, в изъявление признательности за великие благодеяния, оказанные ему падкулем. Труды их не остались тщетными. Роза умела под видом торговки сыром пробраться в крепость, найти доступ к коменданту и, наконец, к затворнику. При свидании с Паткулем она забыла его вины. Благодарность, казалось, возвратила ей любовь друга, но это была только благодарность. На груди Розы несчастный вздыхал об Ейнзидель. Комендант, из сожаления ли к своему пленнику или задаренной деньгами, начал обходиться с ним милостивее и даже позволил вести переписку с доверенными ему особами. Следствием ее были жаркие представления посланников разных дворов саксонскому курфюрсту в том числе князя Голицына об оскорблении, нанесенном государем их в лице представителя русского монарха. Август боялся Петра, боялся мнения света и потому колебался было освободить своего пленника, но, испуганный новыми победами Карла, оставил по-прежнему Паткуля в заключении. Переписка открыта, пленник переведен в Кёнигштейн под строжайший присмотр, а человеколюбивый комендант Зоненштейнский казнен. Мщенье не извиняет жалости. — Ты слыхал, что такое Кёнигштейн? Твердыня на скале преступной, куда нога неприятельская никогда не клала своего следа и, вероятно, никогда не положит. И туда умели пробраться любовь Розы и верность Фрица. Рассказывают, что комендант Кёнигштейнский, несмотря на ужасный пример, в его глазах свершенный, склонился было за тельца Золотого освободить нашего дядю но что Паткуль слишком понадеялся на заступление Петра, на важность своего сана и великодушия Августа, и отказался купить себе свободу ценою денег. Однажды, в час свидания, дорого купленный, Роза приносит пленнику письмо. «От кого, — думал бы ты? — от Ейнзидель!» Роза поймала в глазах своего друга желание и спешила исполнить его. Сходила в Дрезден, объявила невесте Паткуля, что несколько строк ее руки утешат затворника, получила от нее письмо, несла несколько миль свинцовое бремя у сердца своего и эту новую жертву положила к ногам своего кумира, чтобы в глазах его прочесть себе награду. «Я не прибавлю ничего. Слово ничто не значит. Его недостаточно для изъяснения этого подвига. Твое сердце оценит его». Быв в свете нашего короля, я узнала заточение дяди только в Гудсдорфе, где Карл и Август имели свидание на квартире нашего министра Пипера. «Не думай, чтобы два соперника, столь различные, однако ж своим положением, сошлись так близко для беседы о важных делах государственных». Карл, после обыкновенных приветствий с обеих сторон, начал разговор своими сапогами, продолжал сапогами и кончил ими же. Несмотря что речь шла только о ногах, Август должен был снять с головы корону и, скрепя сердце, поздравить с нею нового польского короля, указанного мечом победителя. Этим свиданием решена и передача нашего дяди в полное распоряжение Карла. Я попытался просить его величества о помиловании, но он был неумолим. Северный лев не мог удержать своего восторга, что поймал жертву, столь долго издевавшуюся над его силою. Он решился продлить еще на несколько времени жизнь ее, чтобы насладиться доля своим мщением. Поверишь ли, как был низок великий Карл XII в эти минуты. Если попадутся его величеству эти строки, пускай насытит он вновь жажду крови над благородным лифлянцем, не раз проливавшим ее за него. Здесь рукою Карла Двенадцатого написано было, читал и велел доставить письмо по адресу Траутфеттер, не падку. Отряд шведский под начальством двух лифлянцев, барона Ротгаузена и капитана Стакельберга, принял в свое заведование Паткуля и отвел в его в Рейхардсгрим, где находилась шведская главная квартира. Королевское мщение, поручив надзор за пленником лифлянцем, казалось, хотело посмеяться над отечеством нашим. Бедная Лифляндия, мало тебе, что за твою верность предали тебя огню и мечу неприятельскому, над тобою еще бесстыдно ругаются, но, Бог милостив, час твоего избавления наступает.